Глава 29. Милан Цапки и Лена Реймон съехались год назад. С того дня Лена оказалась под его полным контролем. Дом явно повидал свои лучшие дни, деревянная лестница скрипела от каждого шага. Вероятно, Цапки услышал, как они поднимались. Не успели они преодолеть и половины пролета к его квартире на втором этаже, как он открыл дверь и выглянул им навстречу. До сих пор Лаура видела цапки лишь на фото в паспорте, но узнала его с первого взгляда. Шрам на левой щеке в действительности оказался заметно глубже. Но, несмотря на тёмные круги под глазами и бледный вид, сейчас он выглядел куда приветливее, чем на снимке. «Вы ко мне?» — спросил он и сделал шаг навстречу. Лаура кивнула и представилась. «Как вы узнали, что мы поднимаемся к вам?» «Просто предчувствие», — ответил Цапке и указал на камеру с датчиком движения, установленную над пролётом. «Ну, может, не совсем. Если кто-то проходит мимо двери, мне приходит уведомление на телефон. А я, знаете ли, любопытный человек. Входите». Он провёл их в квартиру. Лаура огляделась и отметила, какая чистота царит в комнате. Глазу практически не за что было зацепиться — Книги аккуратно расставлены на полке. На журнальном столике ни пылинки, на диване и кресле ни пятнышко. Лаура невольно задумалась, где хранились вещи Лены Реймон. Ничто в этой комнате не напоминало о ней. Впрочем, о принадлежности каких-то вещей Милану Цапке тоже приходилось лишь догадываться. «Присаживайтесь», — предложил Цапке, и в этот момент его телефон издал сигнал. Он закатил глаза и разблокировал дисплей. Лаура стояла рядом и увидела на экране лестничную площадку. По ступеням поднималась пожилая дама с пакетом в руках. «Это фрау Кальмайер», — проговорил цапки и тяжело вздохнул. «Как видите, от меня ничего не ускользает, кроме того единственного раза с Леной». Он дождался, когда Лаура с Максом устроится на диване и сел в кресло напротив. Ваши коллеги уже побывали здесь и задали мне кучу вопросов. Кажется, им не очень пришлось по душе, что я в тот вечер был один. Он покачал головой и снова закатил глаза. Лена пропала, и ясное дело, что я был один. Как и в тот вечер, когда её нашли мёртвой. Я теперь главный подозреваемый. Обычно это супруг или партнёр, верно? «Вы неплохо осведомлены», — спокойно заметила Лаура, — и посмотрела ему в глаза. Цапке выглядел опечаленным, но это не скрывало его нагловатой манеры. «В рамках любого расследования мы подробно опрашиваем людей из ближайшего окружения жертвы. Конечно же, мы не утверждаем, что вы преступник, но ваши показания окажут неоценимую помощь. Вам известно о близком человеке, куда больше, чем может выяснить вся полиция вместе взятая». Эти знания зачастую выводят нас на верный след. Цапке потеребил ворот футболки и отогнал от себя муху. Как я уже говорил, в тот вечер, когда Лена исчезла, я ничего не заметил. Она выбежала из дома и поехала в больницу. Прошли сутки, а она так и не появилась. Тогда я начал искать и искал всю ночь. Но Лена как сквозь землю провалилась. Он не стал продолжать. Всем и так было известно, что произошло с Леной Рэймон. Как и то, что она, вероятно, не просто так выбежала из дома, а спасалась от побоев. Тем не менее, на шее на Цапки проступили красноватые пятна. Но Лаура как-то не замечала в нём глубокой скорби из-за постигшей его утраты. Казалось, они обсуждают какого-то постороннего человека, а не женщину, с которой у Цапки была интимная связь. Он хлопнул ладонями по бёдрам. «Так что ещё вы хотели спросить?» Лаура положила перед ним групповое фото с занятий по йоге. «Скажите, вы узнаёте кого-то ещё, кроме Лены?» Цапки взял фотографию и внимательно рассмотрел. «Ева и Паула как-то были здесь. Знаю их не очень близко. Других видел периодически, когда провожал или встречал Лену с занятий». «У вас случайно нет номеров Евы и Паулы?» — спросил Макс. Цапки помотал головой. «Нет. Как я уже сказал, мне самому не было до них дела. Это подруги Лены. Да и приходили они почти год назад». Он потёр подбородок и добавил. «Лена редко куда-то выбиралась». «В ходе следствия мы пришли к выводу, что она подвергалась домашнему насилию. Что вы об этом скажете?» Лаура вернула себе инициативу. Цапки ничуть не смутился». Что тут можно сказать? Может, я пару раз и прикладывался, но только потому, что Лена вела себя как упрямый подросток. Он пожал плечами. По-своему, ей это даже нравилось. Ухмыльнувшись, Цапке поиграл бровями. «Это преступное действие», — невольно заметила Лаура. «Вы не вправе поднимать руку на других. Постарайтесь это уяснить. Подобные действия подпадают под статью о причинении телесного вреда. «Если б Лена меня слушала, то не отправилась бы в больницу из-за пары синяков. Тогда она сидела бы сейчас на этом диване и была бы жива. Так что не надо меня поучать». Цапки понемногу показывал своё истинное лицо. Лаура не стала и дальше провоцировать его, хоть было очевидно, что врачебная помощь потребовалась Лене исключительно после побоев. Она взглядом показала Максу, чтобы тот сам продолжал разговор. «Почему вы сами не отвезли Лену в больницу?» — спросил Макс напрямик. «Потому что она убежала из дома, а у меня были другие дела. Если честно, в тот момент я и сам не желал её видеть. И вот каким дерьмом это обернулось. Из-за чего вы поссорились? Должно быть, вас что-то серьёзно разозлило». Спокойный голос полицейского, похоже, умиротворял Мила на цапке. Он откинулся на кресле и сосредоточил внимание на Максе. «Мы думали пожениться, но ей непременно хотелось ещё и ребёнка. Я покупал таблетки и следил, чтобы Лена регулярно их принимала». Цапке стиснул кулаки. Она пыталась отказываться и тайком выбрасывала таблетки. А «Зачем мне такой груз на шее?» Лена работала в детском саду и целые дни проводила в окружении мелких сопляжуев. «Зачем ей ещё и собственной?» Цапки в который раз уже закатил глаза. Очевидно, он полагал, что нашёл в лице Макса своего сторонника. Тот натянуто улыбнулся. «Всё-таки для него семья была на первом месте. В общем, я дал ей понять, что не позволю себя дурить». «Ясно», — проговорил Макс, — и полистал блокнот. «Что было в ту ночь, когда нашли тело Лены? Нашим коллегам вы сказали, что находились в квартире. Это так?» Сапки кивнул. Лаура видела, как напряжён Макс. Вероятно, напарник также прилагал серьёзные усилия, чтобы совладать с собой. Лаура не могла припомнить, когда в последний раз сталкивалась с кем-то подобным. С тем, чья картина мира основывалась на средневековых убеждениях, который считал себя выше противоположного пола. Она смотрела на Мила на цапке и задавалась вопросом, мог ли спор о ребёнке послужить мотивом для убийства. Но вскрытие показало, что Лена Рэймон беременной не была, так что у него не было причин убивать подругу по этой причине. И что могло побудить такого человека, как Цапки, убить Еву Хэнкстенберг». Ей сходу пришли на ум такие слова, как «сила», «доминирование» и «садизм». Цапке сам признался, что бил Лену всякий раз, когда она отказывалась подчиняться ему. Стал бы он принуждать к послушанию с помощью молотка. Лаура посмотрела в голубые глаза цапки и с содроганием вспомнила собственного похитителя. Она не увидела в его глазах злости — но и теплоты в них не было. Должно быть, Милан Цапки умел скрывать свои чувства. Качество, которым обладали многие серийные убийцы. «С тех пор, как Лена исчезла, я всегда один. Ну, ясное дело», — ответил Цапки без тени грусти и добавил со вздохом. «Хотел бы я, чтобы было иначе». Однако Лаура не купилась на это излияние чувств, Макс постучал ручкой по блокноту и поднялся. «Пожалуй, пока у нас больше нет вопросов. Спасибо, что вновь уделили нам время». Лаура тоже поднялась и первой прошла по узкому коридору к выходу. Дождалась у двери Макса. Когда они спустились, Лаура заметила у входа в подъезд два пакета с покупками, отставленные в сторону. «Это наверняка той пожилой дамы. Как там её зовут?» «Кольман или Кальмайер?» «Как-то так», — ответил Макс и двинулся дальше. Лаура помедлила. «Подожди, я отнесу пакеты». Она взяла покупки и снова поднялась по лестнице. Милан Цапке наверняка знал, что они ещё не ушли. И почему никто из жильцов не жаловался по поводу камеры? Лаура не стала бы терпеть подобное. Фрау Кальмайер проживала этажом выше. Рядом с кнопкой звонка располагалась позолоченная табличка с её именем. В тот момент, когда Лаура протянула руку, чтобы позвонить, дверь открылась. Пожилая женщина испуганно отпрянула. «Я принесла ваши покупки», — приветливо сообщила Лаура. Прошло несколько секунд. Наконец фрау Кальмайер выдохнула. «Очень мило с вашей стороны», — она улыбнулась и и жестом пригласила Лауру войти. «Если бы вы ещё занесли пакеты на кухню... Такие они тяжёлые, а у меня сердце в последнее время совсем расшалилось. Я поднимаю всё по отдельности. Жаль, у нас нет лифта. А то я могла бы докатить коляску до квартиры». «Без проблем», — ответила Лаура и прошла с пакетами на кухню. Фрау Кальмайер в перевалку следовала за ней. «Вы здесь живёте?» — спросила она. «Я вас раньше не видела. Простите мою недоверчивость, но кругом столько историй про мошенников, которые наживаются на пожилых людях». «Не беспокойтесь», — ответила Лаура. «Я из полиции, так что вы в полной безопасности». «Из полиции?» Фрау Кальмайер зажала рот ладонью. «Так вы по поводу Лены, этой бедняжки!» Лаура кивнула и положила пакеты на стол рядом с холодильником. При этом на глаза ей попался открытый блокнот, заполненный аккуратным почерком. «Я-то всегда знала!» — продолжала фрау Кальмайер. «Бедняжке нелегко приходилось. Лена была милой девушкой, иногда пила со мной кофе и рассказывала о своей работе в детском саду. Если б я только могла уговорить её. Трудно было не заметить синяки у неё на руках. Только вот Лена всячески отрицала, что Милан её бьёт. Однажды я даже посоветовала ей обратиться в полицию, но она отказалась. Всегда верила, что он станет лучше. И что в итоге? Лена мертва. Старушка шмыгнула носом и скорбно покачала головой. «Вы его, наконец-то, арестуете?» «Сейчас мы ведём расследование, работаем во всех направлениях». «Может, вы слышали, как Милан угрожал Лене убийством?» Лаура украдкой поглядывала в блокнот. Женщина отмахнулась. Цапки винил Лену во всех возможных грехах. Постоянно обвинял её в изменах. Сначала подозревал кого-то из её коллег по детскому саду, Тот приходил к Лене, когда они планировали детский праздник. После его визита у них была страшная ссора, но в последнее время они ругались в основном по поводу детей. Лена так хотела ребёнка. Но цапки был против, как и все мужчины его сорта. Могу вам сказать. Лаура слушала вполуха. Она поняла, наконец, что именно фрау Кальмайер отмечала в своём блокноте. «Вы записываете каждого, кто выходит из дома?» Лаура показала на записи. Фрау Кальмайер нахмурила лоб и склонилась над блокнотом. «У меня масса свободного времени, и я подолгу смотрю в окно, если только не выхожу за покупками или на прогулку. А это разве запрещено?» Она боязливо взглянула на Лауру. «Нет, конечно. Позвольте взглянуть». «Может, вы что-то записывали в тот вечер, когда пропала Лена?» Лицо фрау Кальмайер вновь просияло. «Я точно записала, когда они оба вышли из дома. Минутку». Она торопливо перелистала страницы. Сначала я слышала их ругань. Потом Лена хлопнула дверью и выбежала на улицу. Через минуту за ней выбежал этот цапки и затолкал в машину. «Посмотрите, он всегда ставит машину вон там, под липой». Женщина провела дрожащими пальцами по записям. Через час он вернулся, уже без Лены».